так ребенок. У нее был ребенок. Вот так новость, как говорится. Мне следовало этого ожидать. Женщинам свойственно иногда рожать детей. Но это последнее, что могло прийти мне в голову. И, честно говоря, прежде всего я подумал не о самом ребенке. Как правило, для появления ребенка на свет нужны двое. Вот о чем я подумал. «Как правило, но не всегда, в наши дни медицина предлагает разные возможности. Я знал о них понаслышке и, конечно, предпочел бы, чтобы ее ребенок родился в результате искусственного оплодотворения. Тогда бы он показался мне, образно говоря, не в самом делешным». Но, увы, пять лет назад Камила купила билет на поезд и билет на фестиваль «Старый плуг» в самый разгар овуляции. И, познакомившись на концерте с каким-то мужиком, переспала с ним. Название группы она не запомнила. Нет, его нельзя назвать уж совсем первым встречным. Парень был не урод, не мудак, а просто студент коммерческой школы. Единственная загвоздка состояла в том, что он оказался фанатом хэви -метала. Но ведь нет пророка без пророка. К тому же для фаната хэви метала он был весьма вежлив и опрятен. Дело было в его палатке, стоявшей на лугу в нескольких километрах от концертных площадок. Все прошло нехорошо, неплохо, скажем так, сносно. Вопрос о презервативе они благополучно обошли стороной. С мужиками так всегда. Она проснулась первой и, вырвав листок из своего блокнота, Оставила его на видном месте, написав выдуманный номер мобильника, что было явно излишней предосторожностью. Вряд ли он собирался ей звонить. До станции пришлось тащиться пять километров пешком. В остальном все было прекрасно. Стояло погожее летнее утро, безоблачное и приятное. Ее родители отнеслись к этой новости с пониманием. «Мир изменился, они это осознавали». Не факт, что в лучшую сторону, считали они в глубине души. Но изменился. Что поделать? Новое поколение выбирает теперь какие-то причудливые окольные пути для исполнения своей репродуктивной функции. Так что они согласно покивали в ответ, независимо друг от друга, но в разном расположении духа. У отца преобладало все-таки чувство стыда от сознания, что он хоть и частично но все же провалил свою воспитательную миссию, и все могло бы произойти по-другому. Ну а мать, в сущности, уже полностью предалась радостному ожиданию внука, ибо она знала, что будет мальчик. Она тут же это поняла и не ошиблась. Родился действительно мальчик». Около семи вечера Камила вышла вместе с регистраторшей, которая тут же свернула на улицу сен жерве а Камила заперла двери кабинета и села за руль своего Ниссана «Микры». Я вообще-то собирался последовать за ней, то есть такая мысль мелькнула у меня днем. Но я оставил машину у городских укреплений. Слишком далеко. У меня не было времени идти за ней, да и сил тоже. «Нет. Только не сегодня. К тому же она с ребенком. Сложившаяся ситуация требовала пересмотра. Так что сейчас правильнее будет отправиться в Карфур-Маркет за бутылкой Гран-Марнье. Скорее даже за двумя бутылками». «Вряд ли в субботу ветеринарный кабинет Камиллы закрыт, рассуждал я на следующий день». Возможно, как раз в субботу у нее больше всего пациентов. Если заболевает собака, хозяева ждут, а не ждут, когда у них выдастся свободное время. Так, по идее, устроена жизнь человека. А вот школа, детский сад или прогулочная группа ее сына сегодня, скорее всего, выходные. И, надо полагать, она воспользуется услугами бебиситтера. То есть, предположительно, появится одна что представлялось мне благоприятным стечением обстоятельств. Я приехал к половине двенадцатого, на случай, если в субботу, во второй половине дня она не работает, что, конечно, маловероятно. Хозяин бара покончил с паре Норманди, но тут же погрузился в столь же подробное изучение франц футбол. Он был вдумчивым читателем. Такие попадаются. Я сам знавал людей, которые не ограничиваются чтением крупных заголовков, заявление Эдуарда Филиппа или информации о стоимости трансфера Неймара. Им надо докопаться до сути вещей. Вот таким людям мы обязаны просвещенным общественным мнением. На них зиждется представительная демократия. Посетители шли к Камилле один за другим, стройным потоком. Но она закрыла кабинет раньше, чем накануне, часов около пяти. На этот раз я поставил свой «Мерседес» на боковой дорожке, в нескольких метрах от ее машины, и в первый момент испугался, что она его узнает. Да нет, вряд ли. Двадцать лет назад, когда я его купил... Мерседес G-класса был большой редкостью, его приобретали, собираясь путешествовать по Африке или, на худой конец, по Сардинии. Но потом он вошел в моду, всем понравилась его винтажность, в общем, он стал теперь излюбленным автомобилем понтярщиков».